Роль воды в организме Первое. Организм человека на 75% состоит из воды. Второе. Вода – транспортное средство для циркулирующих в теле клеток крови. Третье. Вода – важнейший растворитель веществ, в том числе кислорода. Четвертое. Вода – связующий материал, соединяющий твердые части клетки, Такую же липкость, которой обладает лед, вода приобретает в непосредственной близости от клеточной мембраны. Она скрепляет твердые вещества и формирует мембрану или защитный барьер вокруг клетки. Пятое. Системы нейропередачи в мозге и нервах зависят от быстроты прохождения натрия и калия через мембрану в обоих направлениях по всей длины нервных отростков. Необремененная никакими связями вода свободно проходит через клеточную мембрану и приводит в действие ионные насосы, обеспечивающие перемещение микроэлементов. Шестое. Некоторые из ионных насосов генерируют электрическое напряжение. Следовательно, эффективность систем нейропередачи зависит от наличия свободной, несвязанной воды в нервных тканях. Вода, которая в ходе осматического процесса стремится проникнуть в клетку, производит энергию, заставляя работать ионные насосы, проталкивающие в клетку натрий и выталкивающие из нее калий. Точно так же, как на гидроэлектростанции, вода приводит в движение лопасти турбин, производящих электричество. Однако, До сегодняшнего дня считалось, что источником всей энергии, накапливаемой ВТФ, в веществе, которое сгорает и дает тепло для подогрева всех химических реакций, необходимых для функционирования клетки, является пища. Вот почему вода не привлекала особого внимания как источник энергии в организме. Седьмое. Вода – главный регулятор энергии и баланса в организме. Натрий и калий приклеиваются к белкам насоса, и, когда вода вращает эти белки, микроэлементы действуют как магнит динамомашины. Благодаря быстрому вращению этих катионных насосов образуется энергия, которая накапливается в энергохранилищах, расположенных в разных частях тела. Такие хранилища бывают трех типов. Хранилище первого типа – это АТФ. Второе гоаназин гуаназин-трифосфат, ГТФ. Третья система хранения энергии располагается в эндоплазматической сети, которая захватывает и связывает кальций. Связка каждых двух захваченных атомов кальция является хранилищем энергии, эквивалентной той, что содержится в одной молекуле АТФ. В случае разъединения атомов кальция высвобождается энергия, для создания новой молекулы АТФ. Использование механизма захвата кальция как средство хранения энергии делает костную структуру организма не просто строительными лесами тела, но и банковским хранилищем, подобным знаменитому Форт-Ноксу, где хранится золотой запас нашей страны. Поэтому в случае сильного обезвоживания и, следовательно, уменьшения подачи гидроэлектрической энергии, организм обращается к костной структуре с требованием вернуть накопленную энергию. Все это привело меня к выводу, что главной причиной остеопороза является продолжительное обезвоживание. Восьмое. Все растения, растительные виды и животные включая человека, выживают благодаря энергии, которую производит вода. Одна из главных проблем научной оценки деятельности организма заключается в недостаточном понимании степени зависимости нашего тела от энергии, вырабатываемой гидроэлектрическим способом. Девятое. Электричество, произведенное в районе клеточной мембраны, помимо прочего, заставляет расположенные рядом белки выстроиться и подготовиться к проведению соответствующих химических реакций. В насыщенном водой организме кровь обычно содержит около 94% воды. Эритроциты – это своеобразные водяные мешки, в которых хранится окрашенный гемоглобин. Идеальное содержание воды внутри клеток должно составлять примерно 75%. Благодаря разнице в процентном содержании воды внутри и вне клеток, создается возможность для осмотического проникновения воды внутрь клеток. На клеточных мембранах располагаются сотни тысяч генерирующих напряжение ионных насосов, напоминающих турбины вдоль плотины гидроэлектростанции. Протекающая через насосы вода приводит их в действие. Поток воды создает гидроэлектрическую энергию. В то же время и как часть того же процесса происходит обмен химическими элементами, такими как натрий и калий. Только вода, которая ничем не связана и перемещается свободно, Вода, которую вы пьете, способна вырабатывать гидроэлектрическую энергию на клеточных мембранах. Вода, которая поступила в организм раньше и теперь занята выполнением других функций, не может оставить свое занятие и устремиться куда угодно. Вот почему саму по себе воду следует считать самым подходящим тонизирующим напитком и принимать в течение дня с регулярными интервалами. Одно из достоинств воды как источника энергии состоит в том, что любое количество избыточной воды легко выводится из организма. Вода производит необходимую энергию в дополнение к резерву, имеющемуся в клетках, а потом покидает организм, выводя токсичные отходы клеточной деятельности. Организм ее не удерживает. Когда человек выпивает недостаточное количество воды, и его организм обезвоживается, клетки отдают накопленную в них энергию. В результате они начинают больше зависеть от энергии, поступающей с пищей, чем от энергии, которую поставляет вода. В такой ситуации организм вынужден заниматься накоплением жира и использовать свои запасы белка и крахмала, ведь эти соединения ему расщепить легче, чем накопленный жир именно по этой причине 37% американцев страдают чрезмерной точностью. Их тела постоянно заняты осуществлением чрезвычайных мер по борьбе с обезвоживанием. Термин гидролиз – разъединение, растворение, разложение или расщепление с помощью воды – используется применительно к воде, которая участвует в обменных процессах с другими веществами. Процессы, которые зависят от гидролиза, включают распад белков на аминокислоты, из которых эти белки были образованы раньше, и распад крупных частиц жира на более мелкие жирные кислоты. Без воды процесс гидролиза невозможен. Отсюда следует, что гидролизная функция воды способствуют метаболизму самой воды. А это значит, что вода сама должна сначала пройти через процедуру распада гидролиза, прежде чем организм сможет использовать различные компоненты, содержащиеся в пище. Вот почему перед самым приемом твердой пищи нам следует сначала насытить организм водой.